Царство, в свою очередь, опирались на совершенно новый институт, вышкаленную профессиональную армию, открытую для молодых людей самого разного происхождения, которых центральные власти обеспечивали снаряжением, солдаты были обязаны проверять свое оружие и доспехи, когда вступали в города, и щедрым жалованием. Каким бы ни было происхождением монет и рынков, они и здесь появились прежде всего для того, чтобы подпитывать военную машину. Магадха сумела в конечном счете одержать верх, потому что контролировал большую часть рудников. В своем политическом трактате Артхашастра Каутилья, один из министров династии Маурьев, правивший в 321-185 году до нашей эры говорил об этом четко. Рудники – суть опора казны. Благодаря казне снаряжается войско. Благодаря казни и войску добывается земля, украшением которой является казна. Правительство набирало кадры, прежде всего из класса землевладельцев,